Глава двадцать девятая. мая, пять часов пять минут по японскому времени. Фудзи Япония. Простите, Джанин Ито, Такаси преклонил колени у низкого столика Катацу. Старик больше не ощущал тепла от углей, тлеющих под антикварным стеганым одеялом. Забытая чаша с утренним напитком на основе зеленого чая и обжаренного коричневого риса остывала в ладонях. Голова Такаси клонилась вниз. Он не обращал внимания на бледное лицо женщины на экране ноутбука. Только что она произнесла слова, которые острым ножом пронзили сердце Джанина. «Негодяи убили вашего внука». Такасе требовалось время. «Пусть горькая весть пропитает каждую клеточку до самых костей. Пусть уляжется там». Женщина рассказывала о полуночном рейде на островную базу, о мужестве Масахира, о коварстве человека, отнявшего жизнь внука. Подробности не имели значения, важен был лишь результат. В который раз за свою долгую жизнь Такаси гадал «Неужто я проклят?» Возлюбленная Миу навсегда осталась лежать в темном туннеле. Затем, много лет спустя, вторая жена, добрая женщина со сладкими губами, умерла в родах дав жизнь единственному сыну такаси он назвал мальчика акихико светозарный князь в надежде что столь благословенное имя уравновесит трагические обстоятельства появления ребенка на свет акихико вырос в прекрасного юношу стройного как тростник а умом превзошел обоих родителей затем подарил такаси единственного внука и выполнив свой долг Всего через год погиб вместе с женой в автомобильной аварии. Такаси растил Масахиры как собственного сына. Однако была в мальчике некая ожесточенность. Тьма в крови, словно семейная трагедия, пустила корни в его душе. Несмотря на все усилия Такаси, они с внуком не стали близкими людьми. Между ними всегда чувствовалась легкая отчужденность. И все же Такаси любил внука. Старик, наконец, поднялся... Глотнул из чаши, он вставал каждое утро в четыре часа, медитировал, пил чай, наблюдал из своего кабинета восход солнца над Фудзиямой. Ритуал готовил Джанина к новому дню, даже к такому. Такаси тихонько выдохнул в чашу. «Ичи-го! чи э Старинную фразу приписывали мастеру чайной церемонии Сен-но-рикю, жившему в шестнадцатом веке, «Один лишь раз, один лишь шанс» — фраза напоминания. Очень важно ценить каждую встречу на своем пути, ведь она может оказаться единственной. Фраза свидетельства. Жизнь непостоянна и мимолетна. Этот урок Такаси усвоил очень хорошо. Напиток увлажнил губы, смочил одеревеневший язык, и Такаси поднял глаза — Холодное весеннее утро нарисовало на склонах Фудзиямы морозные узоры. Солнечные лучи отражались от тонкого льда, и тот сверкал огнем. Лед и пламя, как в душе у Такаси. Что ж, пусть сердце останется холодным, зато ярость разогреет кровь. «Где тот негодяй, который убил моего внука?» «Не знаю», — ответила Валя Михайлова. Взгляд Джанина метнулся к экрану, полыхнул огнем. «Однако я знаю, где он будет. У меня его женщина». Альбиноска вскинула глаза, в них тоже вспыхнул огонь. «И его нерожденный ребенок». Старик опустил чашу на столик, вспомнил улыбку Миу, ее пальцы на своих щеках прикосновение губ. «Негодяй придет за ними». «Хай!» — рот Вали сжался в тонкую линию. «Женщина к тому же больна» заражена тем, что Масахира выпустил на Гавайях. Такаси выпрямился. Ему стало легче от этой небольшой мести внука. «Поэтому, да», — продолжала Валя, «подонок придет за ней и за своим ребенком, но не только, еще и за лекарством». «Что ж, он потерпит неудачу». Такаси вгляделся в остывающий чай, коснулся льда в своем сердце, и выпустил наружу тайну, которой не знал даже Масахира. Исследования, шедшие несколько десятилетий, дали один неопровержимый результат. Такаси произнес это вслух. «Лекарства не существует».